На следующий день Лёня отправился на обводной канал. Правда, перед этим он потратил целый час на подготовку. Поработал над своим внешним видом, несколько состарив себя и прибавив солидности, подобрал соответствующий костюм, не слишком модный, зато солидный и респектабельный, и машину взял подходящую к сегодняшнему образу, черный «Мерседес», который рано утром пригнал к их дому ухо. В итоге в бизнес-центр «Квовадис». Вошел основательный господин лет 45, несомненно, владелец собственной процветающей компании. Бизнес-центр представлял собой типичный лофт, современное функциональное здание, перестроенное из заводского корпуса до военной постройки. В нем была своя особенная красота, красота выверенных пропорций, красота больших пространств и объемов, лаконичная красота, свойственная полезным точно и эффективно работающим машинам и конструкциям. В центре большого просторного холла находился фонтан, тоже необычный, композиция из металлических и стеклянных шаров, пирамид и других геометрических тел, по которым струились потоки воды, искусно подсвеченные спрятанными внутри фонтана разноцветными светильниками. Леня невольно залюбовался струями, окрашивающимися то в рубиновый, то в изумрудный, то в янтарный цвет. Над этим фонтаном был переброшен мостик из толстого зеленого стекла, по которому нужно было пройти, чтобы попасть к лифтам и эскалаторам, поднимавшим посетителей в верхние этажи комплекса. Однако, прежде чем попасть в лифт или на эскалатор, нужно было миновать стойку, за которой сидели девушка в строгой белой блузке с синим шейным платочком и рослый парень в черном костюме. Они спросили у маркиза о цели его прихода. Леня сообщил, что хочет поговорить с директором бизнес-центра об аренде большого помещения под офис крупной финансовой организации. Девушка взглянула на его паспорт – не совсем настоящий, но очень качественный, передала этот паспорт своему коллеге, который осмотрел его более внимательно, затем в полголоса переговорила по местному телефону и сказала, что Арсений Николаевич сейчас же его примет. Леня поднялся на второй этаж и вошел в большой светлый кабинет, оформленный в том же лаконичном и функциональном стиле. Лучшим украшением этого кабинета было огромное окно – которым был виден обводной канал, крыши старых домов, а вдали подсвеченный солнцем тускло-золотой купол Исакиевского собора. Напротив входа, за большим письменным столом из серебристого металла и черного дерева, сидел лысоватый мужчина лет сорока с маленькими, беспрерывно бегающими глазками. При Лёнином появлении этот господин привстал, широко и фальшиво улыбнулся и маленькой пухлой рукой показал посетителю на большое удобное кресло, тоже черно-серебристое. Лёня сел, положив на колени свой элегантный портфель, и представился. «Маркони, директор фирмы «Интеркредит», а по имени-отчеству осведомился хозяин кабинета, при этом глаза его остановились на Лёне». Аскульт Петрович». В этот день Лёня решил воспользоваться именем своего любимого кота. К счастью, паспорт на это экзотическое имя нашелся в его обширной коллекции. «Чем же я могу вам помочь, Аскульт Петрович?» Глаза директора снова ненадолго перестали бегать, и выжидающие остановились на Лёнином лице. «Помещением». Лёня развел руки, как бы охватывая ими окружающее пространство. «Мне нужно срочно арендовать большое удобное помещение под мой новый офис». «Что ж, я вам непременно что-нибудь подберу». Директор бизнес-центра потер руки. «У нас еще есть свободные помещения разной площади разной, так сказать, ценовой категории. Вы можете взглянуть на их планировку, а потом осмотреть, так сказать, вживую». С этими словами Арсений Николаевич положил перед Лёней несколько листов с поэтажными планами здания. «Непременно, непременно», — проговорил Леня, разглядывая эти планы. «Как вы видите, на втором этаже мы можем предложить вам помещение площадью 250 квадратных метров. На третьем два помещения 100 и 120 метров. На четвертом четыре помещения меньшей площади». «Меня устроило бы помещение на втором этаже». «Большое, неразграниченное помещение, открытое офисное пространство. Это именно то, что мне нужно». «Очень хорошо. Если мы решим вопрос с оплатой, то уже через две недели вы могли бы занять это помещение». «Через две недели?» — Леня поднял брови. «Нет, об этом не может быть и речи. Помещение мне нужно немедленно, не позднее ближайшего понедельника». «Нет, к сожалению, так быстро не получится». «Что значит «не получится»?» Леня с удивлением взглянул на своего собеседника. «Ведь я понял, что эти помещения свободны, иначе вы не стали бы мне их предлагать». «Да, они свободны», — заюлил директор, и глаза его снова забегали, нигде не останавливаясь дольше, чем на секунду. М -м -м, «То есть не совсем свободные В общем, здесь имеются некоторые нюансы, некоторые сложности. В общем, я, к сожалению, никак не могу сдать вам помещение раньше, чем через неделю. Но меня это совершенно не устраивает. Здание, в котором в данный момент располагается моя фирма, оказалось в угрожающем состоянии. Нас принудительно эвакуируют, и необходимо очень срочно найти новое помещение». «Срочно» — это значит действительно срочно, как я вам сказал, не позднее понедельника. «Я вас понимаю». Директор бизнес-центра развел руками, глаза его снова заметались по комнате, нигде не останавливаясь дольше нескольких секунд. «Я вас прекрасно понимаю, Я, оказал бы вам всяческое содействие, но, к сожалению, ничего не могу поделать». «Нет, вы меня не понимаете», — Леня повысил голос. «Если я срочно не найду новое помещение, меня ждут огромные, просто огромные финансовые потери». Директор центра ничего не ответил, но глаза его забегали еще быстрее, чем прежде. Леня немного помолчал, затем огляделся по сторонам, понизил голос и проговорил вкратчивым голосом. «Кажется, я понимаю, в чем проблема». Мы могли бы договориться с вами, так сказать, конфиденциально. Я заплачу вам некоторую сумму, которая нигде не будет фигурировать. Сумму, которую не будет знать никто, кроме нас с вами. Я ясно выражаюсь. Такой симпатичный пухленький конвертик. Лицо директора перекосилось, как будто Лёнины слова причинили ему боль. Видимо, необходимость отказаться от Лениного предложения доставляла ему немыслимые страдания. Он был похож на ребенка, которому показали очень большую и очень вкусную конфетку, и тут же ее отобрали. Глаза его остановились где-то за Лёниной спиной, и он проговорил голосом, полным муки. «Клянусь вам, я ничего, совершенно ничего не могу поделать, я бы и рад вам помочь, но не могу». «Нет, как хотите. Я вас не понимаю. Леня поднял глаза к потолку. У вас есть помещение, которое я хочу арендовать. Я готов заплатить за него любые деньги, но вы не соглашаетесь. Будь моя воля, я бы согласился, не раздумывая. Но чья же здесь воля, если не ваша? Ведь вы директор этого бизнес-центра, и вы вправе решать». «Только не в этом случае...» Директор оглянулся, как будто подозревал, что кто-то стоит у него за спиной, и проговорил так тихо, что Леня едва его расслышал. Он выдвинул жесткие, очень жесткие требования к безопасности. Он потребовал, чтобы до следующего вторника здесь не было никого посторонних. Фактически он снял весь бизнес-центр. Так что после этого... «Я вам готов сдать все, что угодно, но до этого никак. Он очень, очень опасный человек. И дал мне понять, что если я не выполню это условие, я об этом очень-очень пожалею». «Он?» — удивленно переспросил Леня. «Кто же он такой, если вы его так боитесь?» «Говорю же, он очень опасный человек. Больше я вам ничего не могу сказать». «Что ж...» «Значит, только после вторника». Леня как будто немного успокоился. «Да, после вторника я буду рад, очень рад вам помочь. Договор аренды мы можем заключить прямо сейчас, чтобы потом не тратить на это время и чтобы не сомневаться. Но я хотя бы могу предварительно осмотреть ваши помещения, оценить их, убедиться, что они мне подходят». «Да, разумеется, конечно, можете. Директор засиял, как будто сбросил камень с плеч. Это ваше неотъемлемое право. Я лично проведу вас по своему центру и покажу вам все помещения. Вы сможете убедиться, что у нас вам предоставят помещения экстра-класса самого высокого европейского уровня». Он вскочил из-за стола, подхватил Леню под локоть и повел его по своему бизнес-центру, разливаясь соловьем. «Вот то помещение, о котором мы с вами говорили. Вы видите, здесь использованы самые современные отделочные материалы, предусмотрены все необходимые линии связи, автоматические системы пожаротушения, прекрасное освещение, большие окна, современная система вентиляции». Люня внимательно осматривал помещение бизнес-центра, мысленно сверяя их с архитектурным планом, украденным из фирмы «Альдебаран». Кое-где была проведена перепланировка, но основные пространства сохранили свои пропорции. «Вы видите, что здесь установлена современная система сигнализации?» «Хорошо, это все хорошо», — кивал Маркиз. Сигнализация – это отлично, куда же в наше время без сигнализации? Но вот еще о чем я подумал. Если мне, то есть моей фирме, понадобится организовать какой-нибудь праздник, отметить какое-то важное событие, ну, в конце концов провести корпоратив, у вас есть служба, которая этим занимается? Ведь не самому же мне... «У нас нет собственной службы, но у нашего центра сложились прекрасные отношения с кайтеринговой фирмой «Самобранка». «Они могут организовать любое мероприятие по вашему желанию». «Они работают на хорошем европейском уровне», — осведомился Лёня. «Самобранка» — это звучит как-то допотопно. Это название ассоциируется с водкой и огурцами. «Нет, ну что вы!» «Как вы могли так подумать?» Директор центра сложил руки на груди и возвел глаза к потолку. «Фирма «Самобранка» предоставляет услуги самого высокого класса. У них прекрасные повара, вышкаленные официанты, а продукты и напитки такие, которыми не стыдно угощать самых высокопоставленных гостей». «Скажем, для мероприятия, запланированного на понедельник, они уже завезли несколько ящиков шампанского «Кристалл». «Вы знаете, какое это дорогое шампанское?» «Отлично, отлично, буду иметь их в виду. А что у вас расположено ниже этажом?» «Ниже у нас холл, который вы уже видели, и служебные помещения. Если хотите, можете и на них посмотреть». «Хочу, хочу. Я хочу составить себе полное представление о вашем бизнес-центре». Они спустились на первый этаж, где директор с гордостью показал на фонтан, прошли через холл и заглянули в служебное помещение. Люни обратил внимание, что здесь было гораздо меньше камер охраны и сигнализации. Он прошел по одному из коридоров и остановился перед запертой железной дверью. «А что здесь, за этой дверью?» — спросил он своего провожатого, постучав в металл костяшками пальцев. Дверь отозвалась глухим протяжным звуком. «Здесь вход в подвал», — ответил директор равнодушно. «Эту дверь практически никогда не открывают». Перед Лёниными глазами встал план здания — В этом месте на плане действительно был обозначен вход в большой подвал, а прямо под этим подвалом проходила труба большого диаметра, выходившая в воду обводного канала. Когда-то в эту трубу сливали отработанную воду из заводского коллектора. Завод уже много лет не работал, труба потеряла свое практическое значение, но никуда не делась. Ее устье только заложили кирпичной стенкой. Стенкой, которую при желании совсем нетрудно разобрать. Лёня поднял голову и внимательно оглядел потолок и стены. Здесь не было ни одной камеры, что неудивительно, если этой дверью не пользуются. «Что ж, я составил достаточно полное представление о вашем бизнес-центре. Так, может быть, мы сразу подпишем контракт?» — оживился директор, вынимая из папки стопку листков. «Подпишем договор аренды, и вы перечислите на наш счет небольшой аванс». Видите, вот здесь, в четвертом пункте. Подпишу, подпишу, ответил Леня Лучезарно, улыбаясь, сразу после вторника и подпишу. Знаете, чтобы была определенность, в четверг. Четверг ведь это после вторника, правда? И аванс тоже в четверг, сразу после дождя. После дождя? Растерянно переспросил директор бизнес-центра. После какого дождя? Причем тут дождь? «Итак», — подвёл Лёня итог, — «мы знаем, в чём суть предстоящей операции. Фальшивый Воропаев должен подписать какой-то договор с африканским генералом, после чего его тайно поменяют на настоящего, которого тут же убьют, инсценировав смерть от естественных причин. Мы точно знаем, где это произойдет. В бизнес-центре Квавадис. Знаем даже, на какой день эта операция запланирована, на ближайший понедельник. Не знаем только точное время, но это выясним без особого труда. Интересно как?» – осведомилась Лола. «К этому мы еще вернемся, а пока продолжу перечень того, что нам неизвестно. Неизвестно нам, как именно злоумышленники собираются доставить в бизнес-центр настоящего Воропаева». Может быть, они привезут его туда заранее? Я об этом думал и считаю это маловероятным. Перед началом встречи на высшем уровне охрана Воропаева и африканского генерала очень тщательно проверит бизнес-центр в каждое его помещение. И спрятать там Воропаева вряд ли удастся. Тем более, что похитители держат его в состоянии между жизнью и смертью. а Для этого им нужно медицинское оборудование. «Постой, ты сказал, что охрана Воропаева проверит центр? С какой стати? Они же сами участвуют в этой операции!» «А вот и нет! Фальшивый Воропаев нанял новых охранников, чтобы они не заметили подмены, но он не посвятил их в свои замыслы или замыслы тех, кто за ним стоит. Нельзя открывать тайну слишком большому числу людей, она перестанет быть тайной». «Да, пожалуй, ты прав». Но если Воропаева нельзя заранее спрятать в бизнес-центре, его тем более нельзя привести туда в понедельник, его заметит охрана. Вот именно? Ну и как же ты намерен решить эту загадку? А я ее уже решил. Помнишь, я пересказывал тебе разговор, который подслушивал в больнице, где держит настоящего Воропаева? Тот санитар упомянул катер. Кажется, он сказал, что Воропаева нужно живым погрузить в катер. Ну и что это за катер? «Где у нас план бизнес-центра?» Леня вывел на экран поэтажный план здания, выделил подвальный этаж и показал Лоли «Смотри, здесь под полом подвала находится труба очень большого диаметра, через которую когда-то спускали в канал воду из заводского коллектора». «Так это когда было?» «Завод давно не работает». «Завод не работает, но труба никуда не делась, и вода в ней есть, поскольку труба расположена на уровне канала» но на плане видно, что сейчас устье трубы заложено стенкой. Видел я эту стенку в один кирпич. Разобрать ее ничего не стоит или просто разбить. Так ты хочешь сказать, что настоящего воропаева привезут на катере по каналу, а потом по этой трубе? И именно это я и хочу сказать. А нам с тобой нужно только оказаться в нужное время в нужном месте. Кстати, о нужном времени... «Мы ведь по-прежнему не знаем, когда это все произойдет». «А вот тут-то на первый план выходишь ты». Лола недовольно поморщилась, и Маркиз добавил льстивым голосом. «Ты и твои замечательные актерские способности». «Знаю, что подхалимничаешь, а все-таки приятно. Но ну, говори, что нужно сделать». Люня подробно объяснил ей задачу и даже выписал на листке тезисы предстоящего разговора, который Лола с негодованием отбросила. Не нужны мне эти подсказки. Я никогда не пользовалась услугами суфлера. В крайнем случае, импровизировала. Она набрала номер, который продиктовал ей маркис, едва услышав ответ, проговорила уверенным, хорошо поставленным голосом: «Это фирма Самобранка? Да, именно так, жизнерадостно ответила и женщина на другом конце провода. Организации проведения любых праздничных мероприятий от дня рождения вашего ребенка до новогоднего корпоратива крупной фирмы. Не нужно меня агитировать, я уже в курсе. Это Синичкина из бизнес-центра Квувадис. Квовадис? переспросила дама, но в прошлый раз из Квовадиса нам звонила другая женщина. «В том-то и дело», — проговорила Лола страдальческим голосом. «Она уволилась и оставила после себя такой, извиняюсь, бардак, а я вот теперь в нем разбираюсь. Поэтому и звоню вам, чтобы проверить, все ли она правильно заказала. Вот насчет следующего понедельника она ничего не перепутала? Заказала шампанское «Кристалл». А то у нас клиент такой требовательный, если ему привезут не тот сорт, он нас всех тут на уши поставит. Лолина собеседница выдержала небольшую паузу, должно быть, сверялась с компьютерным файлом, наконец проговорила с неизменной жизнерадостной интонацией. А «Да, все верно, шампанское кристалл, шесть коробок, можете не волноваться». «Ну, отлично, просто гора с плеч». «Да, вот еще. Сколько официантов она заказала?» Четырех. «Так, это правильно». Лола пошелестела бумагой, делая вид, что разбирается в чужих записях. «Ну, надеюсь, со временем она ничего не напутала? Официанты подъедут к половине второго, то есть к тринадцати тридцати?» «Нет, она просила прислать их...» К 12.40, вот у меня здесь отмечено, что нужно исправить. Ах, извините, это я не туда посмотрела. Не на ту страницу. Все правильно. 12.40. 13.30 это музыкальный ансамбль. Значит, все в порядке. Да-да, все в порядке. Просто гора с плеч. Вы не представляете, какой у нас требовательный клиент. «Я вам очень сочувствую», — в голосе Лолиной собеседницы прозвучало нетерпение, мол, что же вы у других людей только время отнимаете. Лола еще раз поблагодарила ее и повесила трубку. «Ну вот, теперь мы знаем и точное время», — удовлетворенно проговорил Маркиз. «Если официанты с шампанским должны появиться в 12.40, значит, как раз к этому времени документы должны быть подписаны». Само подписание займет не больше получаса. Простой в таких случаях никто не любит. Значит, высокие договаривающиеся стороны должны появиться в бизнес-центре около 12. Настоящего Воропаева должны доставить незадолго до начала операции. Думаю, не раньше 11. Значит, мы должны оказаться на месте на 15 минут раньше. И успех операции будет зависеть от точности соблюдения графика. «Ну, с точностью у тебя все в порядке», — проговорила Лола, глядя на партнера преданным взглядом. Люня почувствовал в ее голосе иронию, но смолчал. «Что будем делать дальше?» «Дальше?» — Маркиз что-то про себя прикинул. «Лола, как ты относишься к прогулке на катере по рекам и каналам нашего города?» «Что? Серьезно?» Лола захлопала в ладоши. «Ленечка, но ну это так замечательно! Я так давно не видела Петербург с воды, а сейчас самая подходящая погода». Вдруг на ее лицо набежала тень. «Есть только одна проблема. У Пуи нет матросского костюмчика». «Пуи?» «Пуи с нами не поедет». «Как это не поедет? Мы будем кататься на катере, а его оставим дома, в этой тесной и душной квартире?» «Ну, не такая уж она тесная и душная. А прогулка у нас будет деловая и, возможно, опасная. Кроме того, Пуи укачивает на воде, у него морская болезнь. Мы же собираемся кататься не по морю, а по рекам и каналам. Я сказал «нет». Лола поняла, что дальнейшие споры бесполезны, и подчинилась, хотя и затаила обиду. Через полчаса они спустились по гранитным ступеням к набережной фонтанке, где их ждал нарядный катер с небольшой кабиной. Перед штурвалом стоял ухо в лихо заломленной фуражке-мичманке. мичманки. Катер подан! — проговорил он довольным голосом. Лола устроилась на корме и с восторгом смотрела на проплывающие мимо дворцы и набережные. Как жаль, что мы не взяли с собой пуи, щебетала она, ему бы так понравилось. Правда, скоро катер свернул в обводный канал, и по сторонам потянулись унылые промышленные корпуса и приземистые здания до революционных складов. А здесь как-то не так красиво капризно поморщилась Лола. «Может, вернемся?» Леня не удостоил ее ответа. Он отслеживал маршрут катера по навигатору и, наконец, скомандовал. «Здесь, налево! Держи прямо на левый берег!» Ухо послушно повернул штурвал, и катер устремился к гранитной набережной. На берегу канала виднелось здание бывшего завода, переоборудованного в бизнес-центр «Квовадис». «И куда теперь?» — проговорил ухо, когда до набережной осталось совсем немного. «Видишь вон ту баржу? Осторожно обогни ее!»